Рентгеновские лазеры с ядерной накачкой. Существует еще одна возможность построить лазерную пушку Звезды Смерти на основании сегодняшних технологий, при помощи водородной бомбы. Батарея рентгеновских лазеров, обуздывающих и фокусирующих мощь ядерного оружия, могла бы в теории дать достаточной энергии для работы устройства, способного взорвать целую планету. Ядерные реакции высвобождают примерно в 100 миллионов раз больше энергии на единицу массы, чем химические. Куска обогащенного урана размером не больше теннисного мяча хватило бы, чтобы спалить в огненном вихре целый город, несмотря на то, что в энергию превращается всего Один процент массы урана. Как мы уже говорили, существует множество способов закачки энергии в рабочее тело лазера, а значит и в лазерный луч. Самый мощный из этих способов, гораздо более мощный, чем все остальные, заключается в использовании энергии взрыва ядерной бомбы. Лингеновские лазеры имеют громадное значение – как военная, так и научная. Очень маленькая длина волны рентгеновского излучения позволяет использовать такие лазеры для зондирования на атомных расстояниях и дошифровки атомной структуры сложных молекул, что чрезвычайно сложно делать обычными методами. Возможность видеть атомы в движении и различать их расположение внутри молекулы заставляет совершенно по-новому взглянуть на химические реакции. Водородная бомба испускает громадное количество энергии в виде рентгеновского излучения, поэтому рентгеновские лазеры можно накачивать энергией ядерного взрыва. В науке с рентгеновскими лазерами теснее всего связан Эдвард Теллер, отец водородной бомбы. Между прочим, именно Теллер, 1950-е годы свидетельствовал перед конгрессом, что Роберту Оппенгеймеру, возглавлявшему до этого Манхэттенский проект, нельзя доверить дальнейшую работу над водородной бомбой из-за его политических взглядов. Показания Теллера привели к тому, что Оппенгеймер был опорочен и лишён допуска к секретным материалам. Многие видные физики так и не смогли простить этого Теллеру. Мои собственные контакты с Теллером начались еще в старших классах школы. Я тогда провел серию экспериментов по природе антиматерии, выиграл главный приз на научной ярмарке в Сан-Франциско и поездку на национальную научную ярмарку в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Вместе с Теллером, который всегда уделял внимание талантливым молодым физикам, я принял участие в передаче местного телевидения. Позже я получил от Теллера инженерную стипендию имени Герца, которая помогла мне оплатить обучение в Гарварде. Несколько раз в год я ездил к Теллеру домой, в Беркли, и там довольно близко познакомился с его семьей. Принципиально рентгеновский лазер Теллера представляет собой небольшую ядерную бомбу – окруженную медными стержнями. Взрыв ядерного боеприпаса порождает сферическую взрывную волну интенсивного рентгеновского излучения. Эти лучи высокой энергии проходят через медные стержни, которые играют роль рабочего тела лазера и фокусируют энергию рентгеновского излучения в мощные пучки. Полученные рентгеновские лучи можно затем направить на вражеские боеголовки. Конечно, такое устройство можно использовать только один раз, поскольку ядерный взрыв приведет к саморазрушению рентгеновского лазера. Первое испытание рентгеновского лазера, получившее название «Тест Кабра», было проведено в 1983 году. В подземной шахте была взорвана водородная бомба, а затем беспорядочный поток рентгеновского излучения от нее был сфокусирован и превращен в когерентный рентгеновский лазерный пучок. Первоначально испытания были признаны успешными. Фактически именно этот успех в 1983 году вдохновил президента Рейгана на историческое заявление о намерении построить оборонительный щит из звездных войн. Так, была запущена многомиллиардная программа строительства сети устройств, подобных рентгеновским лазером с ядерной накачкой, для сбивания вражеских межконтинентальных баллистических ракет. Работы по этой программе продолжаются и сегодня. Позже выяснилось, что датчик, предназначенный для регистрации и измерения излучения, во время исторического испытания был разрушен. Таким образом, его показаниям доверять было нельзя. Можно ли на самом деле сбивать боеголовки баллистических ракет при помощи такого нетривиального устройства? Не исключено. Но не следует забывать, что неприятель может придумать множество простых и недорогих способов нейтрализации подобного оружия. Так можно было бы обмануть радар, выпустив миллионы дешевых ложных целей, или придать боеголовке вращение, чтобы рассеять таким образом рентгеновское излучение, или придумать химическое покрытие, которое защитило бы боеголовку от рентгеновского луча. В конце концов, противник мог бы просто наладить массовое производство боеголовок, которые пробили бы щит звездных войн просто за счет своего количества. Поэтому рентгеновские лазеры с ядерной накачкой на данный момент не в состоянии защитить от ракетного нападения. Но можно ли создать на их основе звезду смерти, способную уничтожить целую планету, или стать действенным средством защиты от приближающегося астероида?